Григорий Александрович Медынский, повесть о юности, жене моей Марии Никифоровне, другу и помощнику в работе. Часть вторая. Глава первая. И вот опять сентябрь, первое число. Опять девочки с цветами на улицах и разноголосый гомон во дворе школы. Полина Антоновна, посвежевшая, загоревшая, даже как будто помолодевшая, дружеской, приветливой улыбкой встречает своих воробушков. Они подросли, возмужали, пожалуй, и не назовешь их теперь воробушками. Валя Баталин еще больше вытянулся, у Бориса появился неожиданный босок. у Вити у Варова стали пробиваться усики – а у курточки Игоря Воронова вдруг укоротились рукава. Ребята загорелые, веселые, окружили Полину Антоновну, рассказывали о лете. У каждого есть что рассказать и чем похвалиться. Один уловил рыбу и поймал щуку сверхъестественной величины, другой работал в колхозе, научился водить трактор, третий жил у дяди на даче и строил там с ним сарай». Четвертый ездил с папой и мамой по Волге, видел «Жигули», ходил по улицам Сталинграда. Потом был митинг. И теперь уже новый отряд букашек-первоклашек с букетами в руках первым вошел в школу. И директор все так же, неподвижно и внушительно, стоял на своем месте, пропуская мимо себя классы. Все пошло как обычно. Этот привычный ход школьной жизни сразу захватил Бориса – Вот он опять в школе среди своих ребят. И странное дело, никогда раньше он так не радовался этому, как теперь. Кончился отдых, впереди учение, работа, бесконечные уроки, тройки, а может быть и двойки, а ему приятно и радостно. И школа казалась своей, родной. Она была такая же, как все. Большое четырехэтажное здание с широкими окнами и стеклянной табличкой, голубевшей рядом с дверью с длинными коридорами и просторными светлыми классами. За лето школу отремонтировали, потолки побелили, панели окрасили масляной голубоватой краской. Они блестели, точно стеклянные. И классные доски тоже были заново покрыты черной краской, тоже блестели, отражая свет, падающий из окон. И парты покрасили. Все казалось новым, нарядным, веселым и радостным. Все ждало своих шумливых, непоседливых, а часто и очень недобрых к своей школе хозяев. Борис занял место опять рядом Сухоручка. Сначала, правда, он подумал, было пересесть от него. Сухоручка по-прежнему будет мешать. Но потом Борис решил. «Ну и пусть мешает. Вот тут и нужно проявить волю. Он будет болтать свое, а я буду слушать учителя». А Сухоручка не терпелась похвалиться, как он ездил с мамой на Рижское взморье. На первом же уроке он подсунул Борису фотографию какой-то девушки. У нее были задорные глаза, задорный вздернутый носик, высоко взбитые легкие пышные волосы. И вся она была легкая, задорная. Казалось, она готова была сию минуту выскочить из и с карточки закружиться в танцы. «Аллочка!» Борис ничего не ответил. Но перед его глазами почему-то вдруг всплыл образ Иры Векшиной. Ее широко открытые, точно удивленные глаза, высокие крутые брови, подчеркивающие это выражение полудетской удивленности. Она была, конечно, лучше алочки. « «Что, не нравится?» Шепотом спросил Сухоручка. Полина Антоновна посмотрела в их сторону, и Борис вспомнил, что он хотел проявить волю и не разговаривать на уроках со своим соседом. Он нахмурился, замолчал и больше уже не отвечал Сухоручка ни на какие его попытки снова завязать разговор. На перемене, взяв Бориса под руку, хотя тот и очень не любил эту девчоночью привычку, Сухоручка покровительственно сказал «Эх, Боря!» Ничего ты в девчонках не понимаешь. У нее одни волосы чего стоят? Экстра. Рыжая, что ли? Спросил Борис. Маэстро, ну кто-то говорит о девочках, а ты представь себе другое: красное платье, пылающее лицо, пылающие глаза и пылающие волосы. Факел одевается вопль моды, плавает. Одним словом, классика. «Ты что, купался с ней?» «А как же, там, брат, так...» Сухоручка многозначительно подмигнул, и в этом подмигивании Борису показалось что-то не очень хорошее. Борис хотел промолчать, но потом вдруг сказал. «А я бы... знаешь, ну если бы я... Ну, если бы мне понравилась девочка, я бы ни за что не стал о ней так говорить». «Вот потому ты и не говоришь», — сделал неожиданное заключение сухаручка. «Ты, видно, сам тоже влюбился». «Ну вот еще», — вспыхнул Борис. «Ну да, да, рассказывай, а чего покраснел? Ты ведь врешь!» «Нет, врешь! Я же вижу, что врешь!» И Борис уже не знал, как ему отделаться от приставаний Сухоручка, растрезвонит на весь класс и оправдаться нечем. С Валей Баталиным Борис поболтал на коротке между уроками, и они договорились сегодняшний вечер провести вместе. «Приходи ты ко мне, или я к тебе посидим, поговорим», предложил Борис. Так и сделали. После обеда Борис зашел к Вали. Дверь ему открыла его мама, невеселая, чем-то расстроенная, даже, как показалось Борису, с заплаканными глазами. Она не очень приветливо поздоровалась с Борисом, и пропустила его в комнату. «Но «Ну как? Что? Как провел лето?» – спросил Борис. «Ничего», неопределенно, – неопределенно ответил Валя, а потом неожиданно и очень простодушно, улыбнувшись, добавил. «По ребятам соскучился». «Где был?» «В Москве. Выезжал за город, но больше в Москве». Валя говорил короткими фразами И хотя улыбался при этом, было видно, что чувствует он себя неловко, связано. Борису тоже было неловко. В углу молча сидела, закутавшись в серый шерстяной платок, мать Вали. И при ней говорить не хотелось. Борису вообще нравилось больше бывать у Вали, когда тот был один. Тогда и Валя был другой, и Борис чувствовал себя свободней. Если же вся семья была в сборе, Бориса всегда удивляла тяжелая, Какая-то недобрая тишина, царившая в ней. Борис посидел, помолчал и кивнул на дверь. «Ну что, пойдем пошатаемся?» «Пойдем», — ответил Валя. «Мама, можно?» «А уроки?» — спросила та. Спросила, очевидно, по привычке, думая о своем. «Какие же нынче уроки? Нынче уроков нет». «Ну что ж, идите, только недолго». Это только недолго, как показалось Борису, тоже было сказано по привычке, для формы. Вышли на улицу, и сразу стало свободнее и легче. Еще совсем по-летнему светило вечернее солнце, и небо над крышами домов голубело совсем, как гремячеви над беседой. Во всех домах были открыты окна, и оттуда неслись разные, сливающиеся, переплетающиеся друг с другом звуки. Там кричал ребенок, Там бесстрастный голос диктора говорил о положении в Корее, там хриповатые звуки патифона мешались с девичьим смехом, а там о чем-то одиноко плакала скрипка подзадумчивые, как бы сочувствующие ей аккорды рояля. Среди улицы, ни на что не обращая внимания, толпа голоногих ребятишек ожесточенно спорила, разрешая какой-то свой, видимо, очень важный для нее вопрос – Друзья, миновав тихие переулки, вышли на шумный неугомонный в своем движении «Арбат». Выпили по стакану томатного сока, а потом втиснулись в толпу, собравшуюся вокруг зацепивших один другого автомобилей. Шоферы обеих машин спорили между собою, стараясь доказать каждый свое. Между ними стоял милиционер и что-то записывал. Друзья потолкались, посмотрели и пошли дальше». Заглянули в кино, но и там ничего интересного не было. «Ну что, пошли в парк?» – предложил Борис. Решили пойти в парк культуры. Дошли до конца Арбата и остановились на углу Смоленской площади. Борис любил это место и при каждом удобном и неудобном случае считал своим долгом забежать сюда и поглядеть, как сегодня вдруг появляется то, чего не было еще вчера». Интересно было следить, как растет этот гигантский дом, как краны поднимают наверх связки железных балок, как вспыхивают там на высоте невиданного сквозного сооружения голубоватые огоньки, точно искры, рассыпаясь веером, летят вниз и на лету гаснут. И на его глазах решетчатый остов обрастал мясом, укладывались кирпичи, облицовочные плиты, и этаж за этажом – поднимался вверх. Теперь здание было почти закончено. Оно возвышалось над городом, над казавшимися когда-то высокими домами как мачта, как символ будущего. Оно выглядело легким и светлым, взлетающим ввысь, уходящим в голубое небо своим остроконечным, похожим на копье севребристым шпилем. Друзья постояли, закинув головы. Когда подошел троллейбус, Они поехали в парк культуры. Валя Баталин должен был провести лето в Крыму, в Ялте у тетки, которой он когда-то в раннем детстве ездил с папой и мамой. Но тут выяснилось, что тетка сама со своей дочерью Сонечкой собиралась приехать в Москву. Поездка на юг таким образом сорвалась, и Валя остался в Москве. Сначала он не очень жалел об этом, он не любил юг, Когда Валя впервые увидел море, он спросил, «А у него тот берег есть?» Папа с мамой засмеялись и ничего не ответили на вопрос сына. Потом Валя с папой и мамой ездил кататься на лодке. Море сначала было спокойное, и лодка приятно покачивалась на небольшой волне. Совсем рядом с бортом зеленела вода и плавали прозрачные медузы. Мама, распустив свои золотистые пышные волосы, окунала руки в воду и смеялась. Папа, стройный, загорелый, в одних трусиках, сидел за рулем и, о чем-то думая, молча смотрел вперед. Это было, когда они еще не всорились, и все у них в доме было хорошо. — А у моря тот берег есть? — спросил опять Валя. — Есть, — ответил папа. «Поплывем туда?» «Ну что ж, поплывем». Плыли долго и уплыли далеко. И в это время поднялся ветер, и волны стали большие, невеселые. Лодка то высоко взлетала вверх, то падала вниз. Валя испугался, он прижался к маме, которая уже не смеялась и не опускала руку в воду, а с тревогой посматривала на папу, давно повернувшего лодку к берегу. Но не к тому, а к этому, близкому берегу. Кругом качалось, словно переваливалось сбоку на бок сердитое, взъерошенное море. Было очень страшно. Это детское воспоминание прочно осталось в памяти Вали, и, может быть, отчасти поэтому его и не тянуло на юг. Да и пышная южная природа его не привлекала. Ему нравилось Подмосковье. Широкие поля, леса, стоящие вдали серо-зеленой стеною. Он любил пасмурную погоду, серые тучи, прорезанный на горизонте желтоватыми полосами вечернего неба. Сквозь эти шили виднелся как бы другой, еще не открытый мир. И казалось, если заглянешь туда, то перед тобой лягут необозримые дали, без конца, без края, без того берега. Валя не видел ничего плохого в том, что остался в Москве. Он жил как бы по инерции, прорабатывал основания геометрии Костина, Копался в своей математической библиотеке, которую получил на Олимпиаде. Намечал, что нужно прочесть в первую очередь и что во вторую. Иногда он встречался кое с кем из ребят, товарищей по классу, которые тоже еще не успели уехать из Москвы. Ходил с ними в кино или в парк культуры. Но среди них после отъезда Бориса у него не было близких друзей. Ребята вообще относились к нему с добродушной, но явной иронией как к непонятному, хотя и безобидному чудаку-академику. Это его обижало, и он предпочитал оставаться один со своей математикой. Дома тоже было невесело. Вали тяготили вздохи, то и дело вырывающиеся у мамы, когда папа был на работе, и гнетущее молчание, когда оба они были вместе. Короткие фразы, которыми они изредка, в случае крайней необходимости, обменивались между собою, только подчеркивали неблагополучие семьи. Валя просил у кого-нибудь из них денег и уезжал в Фили или еще дальше за город. И там, устроившись где-нибудь на опушке леса, читал. Перед глазами книга, повествующая о сложнейших вопросах, о сокровеннейших законах природы. А кругом живет и бушует сама природа. Вокруг книги – листья, трава, ветки, какие-то букашки – Мухи неприятно щекочет шею, голые руки, но Валя боится шелохнуться, чтобы не нарушить самопроизвольное течение жизни. Вот ползет муравей. Он кнулся в одну сторону, ткнулся в другую, скорабкался на травинку, пополз по ней, потом повернул и пополз обратно. Почему? Что он думает об этом? И вообще, думает он или не думает? Подбородок Вали опирается на руки, он смотрит вдаль, на раскинувшиеся перед ним поля с бегущими телеграфными столбами, и мысли его бегут вслед за ними, перескакивают с одного вопроса на другой, и неизвестными путями, как бумеранг, возвращаются опять к математике, к Лобачевскому. Главное, чем Валя занят теперь, это стремление понять, что такое «плоскость Лобачевского». Говоря о плоскости, Валя раньше представлял ее чем-то вроде большого-большого стола или листа бумаги, размеры которого можно увеличивать до бесконечности, но который так и останется плоским листом бумаги. Теперь нужно было представить себе что-то другое, какую-то неправильную коническую фигуру вроде рупора, на которой осуществляются все закономерности геометрии Лобачевского – Это было очень трудно. Стереометрию они еще не проходили, и пространственные представления у Вали были развиты слабо. Но что значит, проходили, или не проходили, когда разбушевавшаяся фантазия рвалась за границы видимого? Валя повертывается, ложится лицом вверх и, забыв о муравьях, пытается представить себе пространство Лобачевского. Но вместо этого видит просто небо, приветливое солнечное синее, Кое-где в этой синеве разбросаны маленькие кругленькие облачка, точно в громадном голубом водоеме плавают белые лебеди. Он лежит, смотрит, а ветер, как невнимательный читатель, перелистывает страницы, отложенной в сторону книги. Наконец приехала ялтинская тетя со своей сонечкой. Тетя, как и ее сестра Александра Михайловна, Валина мама, была тонкая, стройная, с пышными золотистыми волосами. Она безумолку говорила и этим сразу внесла оживление в семью Баталиных. А Сонечка, маленькая, кругленькая, наоборот, была молчаливой. Сначала Вале показалось, что она капризная, жеманная и мало говорит, потому что любит, чтобы ее занимали. А это для него было самое тяжелое. Как он будет ее занимать? Он совсем не умеет обращаться с девочками. Поэтому Валя сидел и дулся и злился в душе на тетю, на Сонечку, на выдуманную кем-то обязанность занимать девочек. Он завел разговор о Лобачевском, показал Сонечке свои книги, полученные на Олимпиаде. Сонечка их мельком просмотрела и равнодушно отвернулась. Валя обиделся и совсем замолчал. «Ну что она, девчонка, в самом деле понимает в основании геометрии?» Перешла в десятый класс, Вероятно, мечтает о медали, а по геометрии дальше учебника шагу боится сделать. Потом Валя водил Сонечку по Москве. Он думал, что она, как провинциалка, будет всему удивляться и ахать. Но Сонечка не удивлялась и не ахала. Вале и это было обидно. Она ходила по Москве, как будто это совсем не Москва, а какая-нибудь Ялта. Только подходя к Пушкинской площади, она засмотрелась на новый белый дом – издали бросающиеся в глаза. На самом верху его, над площадью, над улицей, возвышалась легкая изящная фигура женщины, поднимавшей руки в каком-то порыве. Не то веселье, не то счастье. «А тебе не кажется, что она готова взлететь?» спросила Сонечка. «Нет, Вале это не казалось. Он привык к этой фигуре, и на его взгляд в ней не было ничего особенного». На углу в цветочном ларьке Сонечка купила букет из пионов, они пересекли площадь и подошли к памятнику Пушкина. Сонечка молча постояла у памятника, обошла его со всех сторон, перечитала высеченные на пьедестале слова поэта и положила у подножия памятника только что купленные цветы на чьи-то другие, уже начавшие терять свою свежесть. И Валя вдруг вспомнил, и с особой силой почувствовал, к нему не зарастет народная тропа, а он не положил сюда ни одного цветка. С такой же молчаливой сосредоточенностью она вступила на Красную площадь, постояла у мавзолея и оглядела оттуда всю площадь, Спасские ворота, часы, кремлевскую стену, Василия Блаженного, лобное место – «Красная площадь». Тихо как бы про себя проговорила Сонечка. Это заставило Валю заново всмотреться в знакомую площадь, и он вдруг почувствовал, как она прекрасна и величественна. Вечером ходили в парк, зашли на танцевальную площадку. «Танцуешь?» «Нет». «Нет». В голосе Сонечки было столько искреннего удивления, что Вале стало стыдно. Он хотел сказать, что не признает танцы, считает их пошлостью, мещанством, бессмысленным скоблением пола ногами или что-то еще в этом духе. Но тут же почувствовал, что Сонечка все равно ему не поверит. «Ну, пойдем на концерт. Ты любишь Листа?» Валя не знал, любит он Листа или нет. Он о нем просто не думал». «А ты вообще музыку любишь?» Спросила опять Сонечка и, не дожидаясь ответа, по-своему, уже поняв Валю, добавила. «Музыка – моя страсть». Пошли на концерт. Первое отделение Сонечка прослушала, не произнося ни слова, точно забыв о существовании Вали, и только в перерыве она заговорила. «Я вот часто думаю, человек умер, а из его музыки встает его образ». И ты как будто с ним знакомишься. Тебе не кажется это? А мне кажется. Закроешь глаза, плывешь вместе со звуками, и через музыку постигаешь того, кто ее писал? Валя соглашался и в то же время пробовал возразить и опять перевести речь на математику, на красоту человеческой мысли, которая выше красоты простых звуков. Точ-точ, как сказал свой возлюбленный профессор, о которой рассказывала Полина Антоновна. «А разве это просто красота звуков?» Возразила и даже как будто рассердилась Сонечка. «Тот, кто слышит в музыке только звуки, тот совершенно ее не понимает. Так можно все разложить. Картина, мазки красок, прекрасное здание, сложенный рядами кирпич. Так никакого искусства не может быть». Сонечка замолчала, не ожидая возражений со стороны Вали, а потом как бы завершив для самой себя свою мысль, добавила «Музыка – это красота человеческих чувств, а не звуков». А вообще Сонечка оказалась совсем не такой ограниченной, какой Валя представлял ее вначале. Она была умная, хорошая девушка, не знавшая правда геометрии Лобачевского, зато знавшая многое другое, много многодумавшая, и во многом она оказалась выше его». Поэтому, когда пришло время ей уезжать, Валя проводил Сонечку с грустью. И ему вдруг стало обидно, несносно заниматься основаниями геометрии в такое время, летом. Стало вдруг ужасно скучно в узком математическом мирке. Захотелось гулять, развлекаться. Хотя он и не мог бы сказать, что это значило и что под этим нужно было разуметь. А прежде всего, с кем гулять, с кем развлекаться – Ребята-товарищи по школе разъехались кто куда. Оставался один только старый дружок Вали, с которым они когда-то играли в шахматы. Но теперь он учился в техникуме, у него появились новые друзья. Видел его Валя и с девочками. Валя пошел в парк один. Заглянул на спортивную площадку, посмотреть, как играет волейбол. Хорошо играют. Завидно. Особенно выделялась одна девушка, она была... Красивая, смуглая, стройная, как статуэтка. Движения ее были легкие и грациозные. Валя залюбовался ее игрою, ее румянцем на щеках и напряженной складкой между бровями. Эта складка появлялась, когда она следила за мечом и била по нему. После этого складка исчезала, и девушка становилась неожиданно простой и милой. В следующей игре Валю в качестве нахлебника приняли в одну из команд. Играл он плохо, несколько раз отбивал мяч назад, и над ним все смеялись. «Залепи очки бумажками, может, лучше дело пойдет!» Крикнул, похожий на Васю трошки на парень, и опять все засмеялись, и вместе со всеми смеялась смуглая девушка. Кончилось тем, что Валю выгнали. Было очень стыдно, до да слез. Потом он встретил эту девушку в парке еще раз, Она прогуливалась по набережной без мальчиков со своей подругой, серенькой некрасивой девочкой. Валю она не узнала. Вечером, укладываясь спать, он опять подумал об этой девушке. Вот бы познакомиться с ней. Он стал представлять себе, как он ходит по парку вместе с нею, разговаривает, играет в волейбол, танцует. Потом он спохватился, ведь ничего этого не будет. Девушки этой больше не встретит. А если и встретит, то не осмелится подойти к ней. А если осмелится, то она с ним не пойдет. А если и пойдет, то что он будет делать? Ведь из того, о чем ему только мечталось, он ничего не умеет. Он не умеет танцевать, не умеет играть в волейбол, не умеет даже разговаривать с девочками. Он умеет только ходить. Кому? Какой хорошенькой девочке он может быть интересен? В парк Валя больше не ходил, сидел дома но дома было тяжело. Оставалась гитара. Гитара – это новое увлечение Вали. После разговора с Сонечкой он решил учиться музыке. Под руками не было ничего, кроме старой гитары, сохранившейся с юношеских лет мамы. Раньше мама в дни семейных торжеств наигрывала на ней старинные медленные вальсы. Но в последнее время гитара висела на стене, покрытая слоем пыли. Валя купил самоучитель и стал добросовестно изучать его, но ведь гитара не могла занять всего долгого летнего дня. В конце концов становилось невыносимо скучно. Такого настроения он никогда еще не испытывал. Не зная, с кем бы поделиться своими мыслями, он начал вести дневник. Так Валя понял, что нет в жизни ничего страшнее одиночества. Ему часто вспоминался «Класс», учиться бы сейчас, встретить ребят, Борису Кострова, Игоря, даже Сухоручка, поговорить бы с ними, как бы это было хорошо. Обо всем этом Вале очень хотелось рассказать Борису, когда они гуляли с ним в парке культуры и отдыха, проходили мимо волейбольной площадки, с которой его позорно изгнали, сидели на парапете над Москвой рекой, где сиживал и он, томясь в одиночестве». Но Валя не умел рассказывать. Ему казалось, что он говорит скучно, неинтересно. Поэтому он всегда спешил кончить, комкал рассказ, опускал подробности, в которых заключалось самое интересное, отчего рассказ его действительно получался скучноватым, лишенным красок. Но Борис сразу понял его, понял все самое главное и недоговоренное. «А почему ты такой?» Спросил он Валю, выслушав его сбивчивый рассказ. Примота этого вопроса удивила Валю. Он только молча моргал глазами. «Почему ты такой кособокий?» Припомнив слово, слышанное весной от директора, повторил Борис. «Чем же это я кособокий?» Спросил, наконец, Валя. «Почему ты физкультурой, например, не занимаешься? Почему кроме математики ничего не хочешь знать?» «Ребят сторонишься. В жизни класса никакого участия не принимаешь. А главное, в комсомол почему не вступаешь?» Валя безнадежно махнул рукой. «Какой из меня комсомолец?» «Вот террас, раз. Почему?» Валя не ответил, но Борис решил не отступать. «Почему?» — повторил он свой вопрос, с улыбкой следя за выражением лица своего приятеля. «А что?» «Скажешь, неправда?» — наконец решился тот, испытывающий, посмотрев на Бориса. «Мне сам Рубин сказал». «Рубин? Вот болван!» «А почему болван?» — спросил Валя. Ну скажи, а на самом деле разве такие комсомольцы должны быть?» «А какие?» «Во всяком случае не такие. И вообще к чему ты говоришь? Ты же сам это великолепно знаешь». Ну кто я? Ну что я в конце концов сделал, чтобы быть комсомольцем? А ты вступай и будешь делать. Тогда что? Тогда я обязан буду делать. А что я сейчас сделал? Чем я сейчас заслужил? И что я могу делать? У меня нет ничего, ни организаторских способностей, ни жизнерадостности, ничего, что есть у тебя, у других ребят. И никуда я не гожусь. Ну и дурак рассердился Борис. «Ты просто сам ничего не хочешь». «Кто? Я?» «Да, ты. Вот и выдумываешь разное». «Подожди. Ну, давай рассуждать логически». «А тут и рассуждать нечего. Тут хотеть нужно. Ты просто сам себе внушаешь, сам себя размагничиваешь. И получается нытье. Жизнерадостности нет, говоришь. А чего? «Когда ты здоров, ловок, силен, когда ты что-то делаешь, тогда ты и жизнерадостен. А ты не хочешь. Я тебя в комсомол зову, а ты...» «И вообще, ну как можно вообще не состоять в комсомоле?» «Мороженое, кому мороженое?» Раздался у них за спиной бойкий голос. «Молодые люди, хотите мороженого?» Молодые люди переглянулись. «Съедим?», Съедим. «Эскимо? Эскимо». Взяли по эскимо и, забыв о всех нерешенных проблемах, занялись мороженым. Они сидели все там же на каменном парапете. За спиной у них играл духовой оркестр, слышался смех, разноголосо шумел парк, а перед ним несла свои воды Москва-река. Справа над нею висел изящный воздушный Крымский мост. Из-за него выглядывали башни Кремля и золотоглавая колокольня Ивана Великого. По реке проплыл водный трамвайчик, скользили десяток лодок, и словно спущенная с стрела пронесся скиф с шестеркой загорелых, мускулистых парней. Налево, на зеленом массиве Ленинских гор, точно вырастая из них, возвышалось новое здание университета, а прямо за домами – садилось солнце. Когда Валя Баталин пришел домой, отца не было, а мать стирала на кухне. Пользуясь этим, он достал из потаенного места тетрадь в клеенчатом переплете, которую завел в тяжелые дни одиночества, и хотел было записать туда впечатление сегодняшнего дня и, прежде всего, разговор с Борисом. Он взял ручку, обмакнул ее в чернильницу, но, заглянув в Первую страницу начал читать и зачитался. Итак, я начинаю. Поздно я приступаю к своему дневнику. Мне уже 16 лет, но какой-то трудно преодолимый барьер стоял всегда для меня между мыслью и тем, чтобы взять перо и писать. Первый раз я подумал о дневнике в прошлом году, когда еще учился в седьмом классе под впечатлениях первых же прочитанных страниц детства Льва Толстого. И я твердо, именно твердо решил писать, и здорово тогда размечтался. Это было ночью, когда я засыпал, а в это время ко мне почему-то приходили самые умные мысли. Я был уверен, что напишу даже больше Толстого, буду писать обо всем, ничего не скрывая. А на следующий день я проспал и без завтрака побежал в школу, «Вечером пошел на каток, потом пришли гости, а у меня было много уроков. Так одно за другим, и о дневнике я забыл. После этого я часто подумывал о нем, и всегда это было в то время, когда я засыпал. Возникали интересные мысли, складывались в голове целые страницы. Все это хотелось удержать в памяти, и я давал себе слово завтра же приступить к делу. Потом все это улетучивалось». Назначались новые сроки и опять нарушались. И я ругал себя за слабоволие, бесхарактерность, лень. И, наконец, теперь уже совсем твердо решил. Нужно выдерживать волю. Эту выдержку я и покажу тем, что начну свой дневник. Итак, начинаю. Что касается фактических событий, происшедших со мной в этот день, то они следующие. Проснулся я в одиннадцатом часу. На улице дождь вставать неохота, взял господа Голоблёвы, которые мне нужно прочитать для девятого класса, и прямо в кровати стал читать. Потом вдруг у меня ужасно заболел живот, посмотрел на часы, 12 часов, а я еще не завтракал. Поел сытно пюре, картофельное и кофе с двумя бутербродами. Живот прошел. Затем я тренькал на гитаре. Пока дело идет неважно, я очень переживаю отсутствие у меня слуха и обязательно выучусь играть. Потом играл с котом Бобо. Недавно он ходил по карнизу и свалился с четвертого этажа. Слышно было, как он шлепнулся. Мать закрыла лицо руками. Наверное, перед ее глазами проплыл ряд картин, как еще давно наша кошка Маришка такая хорошая исчезла. Затем другая Маришка упала тоже и переломала себе ноги. Врачи говорили, что не срастутся, но они срослись, и Маришка издохла потом от кошачьей чумы. Была еще одна Маришка, тоже умерла от чумы. Затем полосатый кот, тигруша, черный нос. Мы его так любили. Он тоже упал с четвертого этажа и через 20 минут умер. И когда Бобо свалился, я быстро сбежал вниз. Гляжу, Бобо стоит и испуганно смотрит. Лапы целы, крови нет. Может, выживет. Я его взял и понес, он все время вырывался. Около нашей квартиры я его поставил на пол, открыл дверь. Он сам вошел домой, пошел под кровать и там повалился на бок, как будто устал после работы. Через день он выздоровел, ходит, играет, мурлычит. Значит, здоров. Поиграл с котом и пошел гулять. Вот и все. Никаких особенных событий со мной в этот день не произошло». «Я очень люблю бродить по Москве. Сделал круг километров 15. Шел и удивлялся величине Москвы. В одном месте смотрел, как реконструируют целую улицу, снимают трамвайные пути, ломают старую мостовую и делают новую. И это очень интересно. Масса людей и много, очень много машин. Одни машины бьют старый асфальт, другие сгребают его, третьи грузят на грузовые автомашины». А там бетонируют, там асфальтируют, там укатывают свежий, лоснящийся на солнце, пахнущий смолой асфальт. Смотришь на это и забываешь, что ты один и тебе нечего делать. Потом пошел дождь, и я спрятался в какое-то помещение, в котором производился ремонт. Валялись доски, щепки, палки. Маленькие ребятишки подбирали их и играли в войну. На них покрикивал пожилой дядька, но покрикивал добродушно. И после этого улыбался. Прилетели, как птички, девочки и тоже стали во что-то играть. Пришли ремесленники, наголо остриженные, в форме, в тяжелых сапогах. В ожидании своего бригадира они стали заниматься акробатикой на стульях и столах. Потом громко и горячо о чем-то спорили. Затем пришел бригадир, и они начали работать. «Я мало видел жизнь, и у меня эти картинки вызвали чувство зависти» как хорошо все уметь, что-то делать, мастерить, чтобы из твоих рук выходили вещи, и как вообще разнообразна жизнь, сколько людей, и каждый что-то делает, каждый к чему-то стремится, чему-то радуется. И мне очень горько стало, что среди людей я один. Оказывается, и в большом городе можно быть одиноким. Идут дни, похожие на предыдущие. Во время экзаменов я думал – Только бы сдать экзамены, а там лето. Летом я собирался ехать в Крым, потом много работать, читать, сделать то-то и то-то. Сначала я, правда, много читал и кое-что сделал. Но потом со мной что-то случилось, и мне все надоело. На душе стало ужасно пусто. И я бесполезно провожу время, слоняюсь из угла в угол, сажусь, берусь за гитару, играю с котом, начинаю читать и бросаю, брожу по улицам. Стою перед витринами, захожу в магазины, где продают пластинки. Слушаю там музыку и опять брожу по улицам. Иногда бываю в парке и смотрю, как танцуют, как играют в волейбол и завидую. Завидую тем, кто танцует. Завидую тем, кто идет с девочками, у кого есть хорошие друзья, кому не скучно. Кто занимается спортом. Завидую жизнерадостным, здоровым, сильным и деятельным людям. Хорошо бы хорошо играть в волейбол, хорошо бы хорошо танцевать, хорошо бы то, хорошо бы это. Совсем как и Удушка Головлев. Коли ежели было бы так, то... и так далее. И почему я такой нескладный? Перечитал предыдущие страницы. Нет, нельзя так писать. Уж очень плохо получается. Дневник, описывающий только внешние события жизни, не дневник, а никому не нужна хронология. Ведь то, что происходит со мной, важно только в связи с тем, что происходит во мне. И весь интерес дневника должен быть в том, чтобы ясно представить себя самому, чтобы самому перед собой быть как на ладони. Весь интерес в мыслях, а в них обязательно нужно разобраться. Ведь их так много приходит в голову, изложить их трудно, почти невозможно. Нужно всерьез подумать, как их, обработать и записать, в каком порядке, а как подумаешь, сии куда-то деваются. Дальше через всю страницу большими печатными буквами было написано «Моя философия». Для того, чтобы лучше разобраться в самом себе, я делю человека на три части. Первая часть – это его внешнее поведение. Вторая – его внутренние рассуждения, его мысли, логика, его желания – И третья часть – самое нутро человека. Я называю это натурой. Это не мысли может быть, даже не чувства, а что-то инстинктивное, то, к чему тянет человека. И я не знаю, бывают ли такие люди, у которых внешнее поведение, внутренние рассуждения и его натура составляют единое целое. По-моему, люди боятся своей натуры, прячут ее, Боятся и самокритики и стараются приукрасить себя разными фразами. Они обманывают самих себя и других, показывают себя не такими, какие они есть на самом деле, поэтому они боятся и самокритики. И если человек хочет быть искренним, он должен познать свою натуру, чутко прислушиваться к внутреннему голосу и во всем сознаваться себе, как бы это признание не было тяжело для самого себя. Валя помнил, как долго он сидел над этой страничкой, стараясь поумнее и поскладней изложить свою философию, хотя, по сути дела, он и не знал еще, что такое философия. В страничке это ему казалось, и сейчас многое переделать, но он решил оставить все, как получилось вначале, и быстро перевернул ее. Все упирается в одно единственное, что... Является моим грехом и ошибкой. Думать-то я думаю, дело дела нет. А что-то я должен делать, и что-то я могу делать. И не в математике только, а в жизни. Жизнь оказывается шире математики. Если бы мне кто дал уверенность, что я могу много сделать в ней. И я хочу, чтобы кто-то толкнул меня и уверил в победе, и сказал всемогущее слово «вперед». Но не на кого опереться и выпрямиться». «Нет, уверенность нужно находить в себе». Валя перечитал все это и решительным движением, обмакнув перо в чернильницу, опять через всю страницу написал «Отчего я такой?» Началось учение. Я этому очень рад. Сегодня ходили с моим товарищем Борисом Костровым в парк культуры. Это очень интересный тип. Бывают такие люди, им легко и с ними легко. Мы с ним друзья, вернее, считаемся друзьями, но я не знаю, настоящая ли это дружба. Дружба, по-моему, это если человеку можно открыть всю душу, и никаких тайну друзей не может быть. А разве могу я открыть кому-либо мою душу, рассказать о своих мыслях и о своей жизни? Мне кажется, я не такой, как другие, и глаза у меня не такие, как у других». Зеленые точно у кошки, и волосы не такие, и рост не такой, все не такое. Я хуже всех, и жизнь моя хуже всех, и не могу я о ней никому сказать. Это Борис сегодня и подтвердил. Он назвал меня «кособоким» и вообще разругал «я и такой, я и секой. я хотел сначала обидеться, но потом подумал, а разве можно обижаться на правду, даже больше, Теперь я его считаю своим настоящим другом. Он помогает мне в формировании меня самого. Друг тот, кто помогает тебе стать лучше. Вот он спрашивает, от чего я такой? Я и сам думал об этом. Какие причины? Почему? Что из меня будет? Я думаю над собой и, кажется, начинаю понимать. Мне становится ясной вся моя предыдущая жизнь. Все причины присущих мне качеств до восьми лет у меня было много игрушек я любил рисовать любил собирать календарные листки спичечные коробки конфетные обертки изготовлять билеты в кино игральные карты от улицы меня ограждали я редко играл с мальчишками редко дрался зато часто ревел к физическому труду меня не приучали я любил сказки хотелось верить в них особенно хотелось верить существование волшебного колечка, обладая которым можно исполнить любое желание. На книжке с этой сказкой я написал «Берегу сто лет». Эту книгу я действительно долго берег и много раз перечитывал. Со своими игрушками и мыслями я был предоставлен самому себе и в своем внутреннем мире был полный хозяин. И я много считался собой, больше, чем с другими». Вероятно, следствием этого было то, что я стал понемногу воровать у мамы деньги. Тратил я их на покупку оловянных солдатиков, а то просто не знал, что с ними делать. Один раз я купил пистоны и порох. Порох сразу весь сжег, опалил лицо. Пистоны отняла мать. Воровство раскрылось. Но наказывали меня не строго, били один раз за порох. Обычно читали нравоучения. Но в детстве нравоучения проходят мимо ушей, особенно когда они часто повторяются. И даже больше, когда мать запрещает, хочется делать наперекор. Любил врать. И я начал учиться. Первый раз пошел в школу с неохотой, но учился сначала прилично. Прибавилось новое увлечение. Узнав от старшего товарища о существовании иностранных языков, я стал переписывать их алфавиты – писал русские слова иностранными буквами. Потом в эвакуации в Барнауле я сдружился с двумя ребятами. И мы с ними придумали игру, которой я занимался потом на протяжении нескольких лет и которая засосала меня как трясина. Игру в людишки. Это были маленькие в 2 см человеческие фигурки, которые мы вырезали из дерева и карандашей. С течением времени они становились все больше и больше, Они строили замки, выпускали деньги, которые мы делали для них из серебряной бумаги от конфет. Людишкам приходилось воевать с разными чудовищами, вроде тюбиков масляных красок или чернильниц. Эти великие события нужно было записывать, и у людишек завелись книги. В 3-4 сантиметра величиной, в которые я заносил всю историю людишкиной жизни. Повесть временных лет о событиях, о битвах и победах о возникновении великих армий и появлении пушек, стреляющих порохом. История вызывала необходимость вести летоисчисление – день, месяц, 12 дней, год. Потом, когда мы вернулись в Москву, я продолжал эту игру один. Это было даже интересней. Никто мне не мешал и не связывал. Узнаю что-нибудь о жизни, о людях. Меня, например, стали интересовать тогда отношения – между мужчиной и женщиной. Это тут же отразилось в моем людишкином мире. Прочитаю какую-нибудь книжку или узнаю что-нибудь новое в школе о Египте, о Риме, о Греции, о Будде, который почему-то мне врезался в память. Посмотрю ли картинки с изображением древних храмов китайских мудрецов с длинными клинообразными бородами или красавиц императриц в ярких шелковых платьях. Все это немедленно, переносилась в людишки на царство. На смену фашистам и нашим приходили тогда визари и пираты, рабы и аристократы, кули и императоры, короли, кардиналы, рыцари и необыкновенной красоты их дамы сердца. Среди людишек, которые сначала просто строили и разрушали, теперь возникали интриги, развивалась страсть к наживе, борьба благородных чувств, появлялась любовь, вспыхивали восстания и войны. В своем мирке я старался отобразить весь мир, все, что я узнавал о нем и так, как я понимал. Я не терпел ничего, как будто все старался сделать самоделишним, реальным, не допускал никаких вольностей и никакого волшебства. Вся жизнь людишек подчинялась у меня определенным законам, которые сам я не мог нарушить. Я не мог затеять, например, войну, если не находил причины для этого. Игра происходила без плана, сама собой. Я никогда не предвидел и не устанавливал заранее никаких событий. Все разрешалось само собою, по законам жизни, как они представлялись моему воображению. Поэтому меня очень обижало, когда мама называла моих людишек чурбанчиками и заставляла вместо игры в них учить уроки, а отец, вернувшись с фронта, стал устраивать на них татарские нашествия, выкидывал коробки с целыми армиями. И Я не понимал, чем мешают им мои людишки. Вообще же для родителей главное было в том, чтобы накормить меня и проследить, чтобы я не сближался с хулиганами. От матери я часто слышал выражение «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». И она была довольна, что я тихо, смирно сижу у нее на глазах, вожусь со своими чурбанчиками или пишу для них миниатюрные книжечки. А может, от этого у меня и почерк такой, и зрение плохое. Да, хоть я и был перед глазами матери, но она меня далеко не всегда видела. И в школе. Я пионер, внешне тихий, скромный, меня хвалят, меня считают вежливым, аккуратным мальчиком, Я делаю все, что нужно, но учусь, неважно, несколько раз прогуливал, раскрылась, попала. Вот так я и рос один. И я любил свое одиночество, забывался в нем, но бывали времена, когда мне вдруг становилось скучно, а однажды, когда я пришел из школы, мне вдруг стало особенно скучно. Я сидел, сидел один и заплакал. От этого я, вероятно, и такой замкнутый, ленивый, неактивный. «Индивидуалист. У меня нет твердого характера, и я могу поддаться любому увлечению. Не успел кончить играть в людишки, как занялся вдруг языками. На старинные монеты, которые перед этим долго собирал, выменил учебник японского языка, купил турецкий словарь и часами сидел, придумывая слова для общего, международного языка. Потом увлекся шахматами, затем лобачевским». А теперь и это померкло, и я вижу, плохо я, в общем-то, живу, неинтересно, я ничего не умею. Жизнь идет своими семимильными шагами, а я ползу, как букашка, мимо жизни, мимо людей, один. Где коллектив? Где труд на благо коллектива? А время идет. Хочется другой жизни, необычной, содержательной, широкой. Хочется учиться, заниматься спортом, что-то делать за что-то бороться. Ведь что такое жизнь? Правильно Борис говорит. Жизнь – это здоровье, ловкость, сила, дружба, знание, работа. Жизнь – это деятельность. Нужно начинать жить такой жизнью, иначе я не проживу, а просуществую. Эх, сделать бы что-нибудь большое, красивое и быстрее бы сегодня. Борис не вел дневника, но разговор с Валей пробудил, и у него немало новых мыслей. Многое в этом разговоре показалось ему непонятным, странным, даже смешным и вызвало желание спорить. Однако за всем этим Борис почувствовал очень близкое и ему самому стремление быть лучше. Теперь он почти забыл, что ровно год назад то же самое обещал отцу, но что значило быть лучше. Борис тогда совсем не представлял. Это было для него всего лишь словами, желанием родителей, требованием школы, директора, общим требованием советской жизни, которому он подчинялся, но которое не пережил еще как собственное желание. И вот прошел год. Борис помнил все пережитое за этот год. И беседы Полины Антоновны, и ее постоянное, «Посмотрим шире», помнил и свои ошибки, и разговоры с отцом, и схватки с ребятами. И теперь он чувствовал себе, как свою внутреннюю потребность быть действительно лучше. Только теперь это означало нечто совсем другое, чем прежде. Это не значило сидеть на уроках, положив руки на парту, выполнять все задания и быть аккуратным исполнительным учеником. Все это было само собой разумеющимся делом. Быть лучше означало для Бориса теперь что-то неизмеримо более важное и многообразное, что, однако, тоже пока было не совсем ясно, и в чем нужно было еще разобраться. И тогда в парке культуры, съев мороженое, они свали и долго потом говорили о начинающемся учебном годе и о том, что каждому из них в этом году нужно сделать. Глядя, как слаженно работают гребцы, несущейся по Москве реке лодки, взмах, удар, взмах, удар, Борис заговорил о гимнастике. Но Валя о гимнастике не думал. Слишком памятна была та партия волейбол, когда его выгнали из игры. Заветной целью для него теперь было научиться играть в волейбол, так же, как играла тогда смуглая девушка. Впрочем, Такой же заветной целью для него было научиться играть на гитаре и освоить не менее важную премудрость танца. «С танцами – да, с танцами дело тоже серьезное», – соглашался Борис. «Вообще дел много. Читать нужно. Ты по программе все прочитал?» «Я тоже не все. Очень уж много. А с литературой не умею вот я планы для сочинения составлять и вовремя применять цитату». «И стиль деревянный какой-то. Здесь у меня самое узкое место. Буду сжать на все педали». Борис действительно стал сжать на все педали. Он установил как непреложное правило заниматься литературой с первого же дня и как следует. Правда, начало было неудачное. Белинский, Герцен. Трудные темы, сплошная философия». Она испугала, чуть не отпугнула, но Борис сделал над собой усилие, проявил волю и проработал эти две темы так, как раньше не проходил, кажется, не